Глава 12. Суббота, ночь. Пока такси доехало до Кольцевой, на улице уже стемнело. Биберева шесть? Переспросил водитель. Сдаться и в городе можно? Вас все равно сюда отправят. Сдаться? Сдаваться никто не собирается. Андрей, ты что задумал? Тревожно спросил Вадик. Мне это сам понимаешь, а вот тебе. Так куда едем? «Полицию!» — уверенно ответил Андрей. Таксист откинул панель терминала и провел пальцем по тактильной клавиатуре. На экране появилась карта. Он снова дотронулся до панели, и карта начала наплывать, пока на ней не осталось две улицы и четыре дома. «Через 25 минут будем на месте», — сказал водитель, въезжая в сложный лабиринт развязки. «Значит, на раздумье осталось 24», — усмехнулся Андрей. Я смотрю, у тебя терминал. Человека по нему можно найти? Все можно. Тогда ищем. Белкин Иван Петрович. Таксист потянулся к клавишам, но Андрей его остановил. Я сам. Надо же учиться когда-то. Куда здесь тыкать? Не тыкать, а нажимать. Вот сюда. Он объяснил, как вводятся данные. Андрей, чертыхаясь и путаясь, набрал фамилию, имя, отчество и необходимую команду. Терминал пиликнул и выдал список. Это оказалось не так уж и сложно. Белкиных Иванов Петровичей в Москве было зарегистрировано 17. Двое – дряхлые старики, остальные младше 40. Не те. «Эльзу свою проверь», – посоветовал Вадик. Андрей повторил операцию. эльза Васильевна нахон в Москве не проживала». «Да он у тебя не работает». — воскликнул Вадик. — Работает, — сказал таксист. — Вы, наверное, и там ищете. — А Кембридж есть такой город? — Понятия не имею. Надо посмотреть. — Я сам. Андрей, следуя инструкциям водителя, задал вопрос терминалу. — В Кембриджи нашлось аж две штуки. В Северной Америке и в Западной Европе. Ни в том, ни в другом Эльзы не было. — Точно не работает, — сказал Андрей. «А кто она, это Хон?» «Моя старая наставница». «Можно в блогах поискать». «Чего?» «Такое с людьми бывает», сказал таксист. «Я уже сталкивался. Вот недавно тоже. Вез мужика к подружке. Приехали, ее нет. Пропала. Я говорю, адрес не тот. А он мне, не делай из меня дурака, я тут на прошлой неделе был. Начали выяснять». Ну и выяснили. Баба эта в Ясеневе 16 обитает. Статус у нее рухнул с 500 сразу до 80. Вот такая беда. А мужик? А что, мужик, поехал к другой. Не в блок же ему переться, к черке. Водитель осекся и ненароком глянул на пистолет. Извините. Извиняем, сказал Андрей. Значит, в блоках? Посмотрим. Он, по памяти, набрал команду и, увидев ответ, невольно сжал рукоятку. Хон, Эльза Васильевна, 21 год, Биберева, 6, блок 23, дом 2, квартира 113. Терминал подержал сообщение и, не получив дальнейших указаний, выдал на экран крупную карту с пунктирной стрелкой наиболее удобного маршрута. Таксист свернул с кольцевой и предупредил. До полиции минут 7. «Едем по стрелке, решил Андрей. Водитель покосился на карту и опять свернул. При этом он вроде повеселел. Двадцать третий блок вынырнул из темноты, как ледокол. Фонари вдоль дороги не горели, а луна висела слишком низко. Поэтому, когда из-за деревьев появилось четыре дома, грязно-серых, с редкими квадратами тускло светивших окон, Андрею стало не по себе. «Квартира 113 — это в первом подъезде», — сказал водитель. Андрей вылез из машины и помог Вадику вытащить мешок. Затем сунулся в салон и три раза выстрелил по терминалу. «Ого!» — крякнул таксист. «Погоди!» «Что, деньги?» «Еще в дверь! В мою левую! Пальни, пожалуйста!» «Страховка!» — догадался Андрей. Он проделал в двери несколько отверстий и убрал ствол. «Благодарю. Связи у меня больше нет. В блоке я обращаться не буду. До первого поста в городе доберусь через 10 минут. И боюсь, мне придется называть адрес». «Не бойся, называй». Андрей вручил пакет Вадигу и, хлопнув ее по спине, направил к дому с большой цифрой 2. Зайдя в подъезд, Вадик остановился у лифта, но Андрей приложил к губам указательный палец и повел его к пожарной лестнице. «Куда мы?» — шепнул Вадик. «Так надо!» «Нет, я вообще! Зачем мы сюда?» «Раздевайся!» Андрей бережно извлек из мешка коробку с контроллером, остальное вывалил на пол. «В Бибереве модные тряпки не нужны». «Ты за эти тряпки человека убил!» «Не за тряпки, за принцип!» «Снимай штаны, а то и тебя!» Вадик, беспомощно улыбнувшись, посмотрел ему в лицо и отпрянул назад. В лестничном полумраке ему померещилось, что перед ним стоит не Андрей, а кто-то другой. Чужой и незнакомый, кто-то хищный. «Ты изменился!» — молвил он, расстегивая пуговицы. Андрей переоделся первым и, свернув вещи, уложил их обратно в пакет. «Готов? Значит так!» Ждешь меня здесь, сторожишь тряпки и никуда не рыпаешься. Не орешь, не сопишь, воздух не портишь. Это легко, ты справишься. А я за тобой приду. Тоже справлюсь и приду. Вадик собирался что-то возразить, но Андрей тихонько постучал стволом ему по макушке и, не оборачиваясь, пошел наверх. Поднявшись до шестого этажа, он постоял на внутренней площадке, пока не успокоилось сердце Вскоре Пульс выровнялся. Кроме быстрого подъема, его пульс ничего не сбивало. Андрей прижался к стене и тронул дверь. Закисшие петли негромко клацнули. В коридоре никого не было. Он прикинул, где находится 113-я квартира. Получилось, что она расположена почти напротив лестницы. Немного левее. Андрей открыл дверь пошире и, отойдя назад, поднял ствол на уровень лица. В щель была видно половину коврика, облезлую алюминиевую ручку и кнопку звонка. Пистолет сработал бесшумно. По крайней мере, звонок в 113-й квартире тренкнул гораздо громче. Тренкнул и умолк. Пластмассовые осколки осыпались на чистенький коврик. Дверь медленно отворилась. В проеме показался мужчина. Молодой, крепкий, весь какой-то напружиненный. В хорошей одежде, и с опрятной прической. Правую руку он держал чуть за спиной. Молодой человек осмотрелся одними глазами и застыл, прислушиваясь, вместо того, чтобы хмыкнуть или на худой конец облизаться. Когда он начал поворачиваться к разбитому звонку, Андрей выстрелил ему под колено. «Ха!» — скрикнул мужчина и, выронив оружие, схватился за ногу. В квартире раздался какой-то шум и оттуда выскочил второй. Тоже спортивный, тоже с пистолетом. Андрей целился, вогнал ему две пули в живот. Если в магазине он поддался горячке и убил случайно, то сейчас действовал абсолютно осмысленно. Сознание оставалось ясным, как летнее утро. Именно рассудок, а не страх, диктовал Андрею, что делать. Никогда раньше он не чувствовал себя таким собранным и свежим. «Мммм!» – выдохнул второй мужчина, тяжело опускаясь на пол.